Неужто эволюция остановилась и только меняет декорации? А может, то, что сейчас происходит, на самом деле называется «эволюцией» через «w» вместо «v»?» По правде сказать, он не знал, что в данном случае означает «красивая». И опять подумал о Наталье. Неужели красивой была только она одна? Неужели так будет всегда? Да. Он был бы разочарован, если бы она не написала ему. Очень разочарован. И, выходя утром из метро, он был в этом абсолютно уверен. Теперь же, увидев этот эмейл, почувствовал... Он даже не знал, как это назвать. Почувствовал, что она его не обманула. Он сразу начал читать. «Варшава. 30 января. О твоем существовании я узнал около 16.30». Сейчас в Варшаве всего 17.15, а ты уже сумел удивить меня, поразить, заинтересовать, растрогать, вызвать зависть, опечалить и обрадовать. В последнее время у меня мало переживаний, оттого я острее воспринимаю подобные чувства. Ты был прав, когда сказал, что ни в каком совете я не нуждаюсь. Мне попросту надо было высвободить это из себя, кому-то рассказать. Теперь я даже знаю, что меньше всего я хотела бы рассказать это тебе». Кроме того, это вдруг стало слишком банальным, чтобы тратить на это твое время. У меня столько информации о тебе, что мне захотелось, чтобы и ты что-то узнал обо мне. Мне 29 лет, я живу в Варшаве, и уже 5 лет с мужчиной, который является моим мужем. У меня длинные черные волосы, а цвет глаз зависит от моего настроения. Ты даже не представляешь, как я рада, что у меня в компьютере есть ICQ, и у тебя тоже. С 16.30 я радуюсь». — До завтра, если позволишь. Он несколько раз перечитал этот эмейл. И всякий раз, доходя до фрагмента о муже, взглядом перескакивал через несколько слов, а при последнем чтении попросту не заметил его. Включая свой ICQ, он взглянул на часы. Может, она уже пришла, — подумал он. — Она. На работу она пришла гораздо раньше, чем обычно. Муж уезжал утренним поездом в Лодзь, И она попросила, чтобы он взял ее и довез по пути на вокзал до ее фирмы. Муж удивился, зная, как она любит утром поспать. Если бы не два будильника, поднимающие трезвон один за другим, она никогда и ни за что не встала бы вовремя. А она действительно очень любила поспать. Особенно в последнее время. Ей снились необыкновенные сны. Вечером она из ванной шла в кухню, выпивала кружку теплого молока и заранее радовалась снам, которые она увидит. Иногда она просыпалась среди ночи, прекрасно помня последний сон, пила молоко и вновь возвращалась в сновидение. В то самое сновидение, в то самое место, на котором оно прервалось. Сны были словно побег. Они с мужем переживали трудный период их брака. Все стало каким-то поверхностным. Муж захлебнулся богатством, которое приносили ему его проекты. Он впал в зависимость от денег и работы. Никогда раньше у него не было денег, и теперь он не умел справляться с ними. Внезапно все, что можно было купить, оказалось вполне достижимым. Нужно было только реализовать очередные проекты. Машина, стоящая у дома, новая квартира в хорошем районе, где эта машина не оказалась бы диссонансом, всякая техника, которая через полгода оказывалась устаревшей. Он работал с рассвета и до рассвета, воскресенье путал с четвергом, покупал новую технику, брал новые проекты, «Еще один год и все. Мы только купим тебе машину и дачу около леса», — говорил он, когда она спрашивала, нельзя ли продлить уикенд на денек и поехать в Закопаны.